Глава 54 В первое мгновение Дина застыла, не понимая, что это замерзительная шутка. Откуда эти гадкие слова? Чтобы она сказала такое про своего Эрика, про своего замечательного, самого красивого, смелого, благородного, самого-самого, да ни за что. Но это ее голос. ее. И тут непонимание и шок сменились леденящим душу прозрением. Дина вспомнила тот день, когда у нее вылетели эти слова, вылетели бездумно в сердцах, в полусоры. В тот день Лиза и Ник застали их с Эриком в малом актовом зале, когда они... Нет, ничего такого они сделать еще не успели, но Лиза сразу все просекла и пристала. Влюбилась, да? Дина тогда зачем-то отчаянно отпиралась, а затем горько жалела о своих словах, корила себя всячески, а потом забыла о них, будто этого и не было». Но оно было, было, и теперь неожиданно всплыло, взорвалось, оглушив всех. Отцепенев от ужаса, Дина поначалу не могла и слова вымолвить, просто смотрела на экран, расширив глаза. Пару раз открыла рот, но не издала ни звука. Все остальные в зале тоже молчали, находясь в таком же потрясении, как и она. Проклятое видео наконец заткнулось. Но еще несколько секунд в зале висела гробовая тишина. Некоторые, как, например, Олеся Приходько или Полина Аксентьева, бросили на Дину быстрый взгляд, затем на Эрика и в замешательстве опустили глаза. Никита и Ренат Шмыгов попросту замерли с открытыми ртами. Корбут вдруг закашлялся. Лишь Лиза стояла с торжествующим видом. Дина, медленно не дыша, превозмогая страх и стыд, повернулась к Эрику. На него было жутко смотреть. Он будто окаменел, и все краски, казалось, отхлынули от его лица. Таким неожиданно бледным оно стало, только черные глаза полыхали жгучей болью. — А почему все замолчали? — невинно спросила Лиза, сделанной улыбкой. — Что, мой подарок не понравился? Тут Эрик встал, начал решительно выбираться из-за стола. Дина вскинулась, попыталась поймать его за запястье, но он предугадав ее движение, отдернул руку. Приходько, Корбут, Катя, те, кто сидел дальше, молча отодвинулись, давая ему пройти. «Эрик», — окликнула его Дина, — «не уходи. Пожалуйста, не уходи. Это неправда всё». «Ну как это неправда?» — вмешалась Лиза. «Это твои слова. Мы все это слышали. Ну, почти все. Вспомни, ну. Это ж недавно было». «Эрик», Не слушая Лизу, крикнула Дина и тоже начала выбираться из-за стола, но в длинном платье и на тонких высоких каблуках у нее получалось не слишком ловко. Он не оглядывался, будто не слышал ее. Дошел до двери, отвел портьеру и лишь тогда обернулся на пороге. Но на нее не взглянул даже. «Отличный подарок», — сказал Лизе глухо и вышел за дверь. «Эрик». Снова крикнула Дина, но в ответ услышала лишь хлопок двери. «Но ты, мразь, Спицына!» Тихо, но отчетливо прозвучал голос Корбута. Лиза дернулась, как от пощечины. Ликующая улыбка сползла с ее лица. Подбородок мелко задрожал. «Я мразь!» «Это не мои были слова вообще-то!» С надрывом ответила ему Лиза. «Я бы никогда не назвала того, кого люблю, отбросом. Никогда и ни за что!» Но Дина на нее не смотрела, на ее слова не реагировала. Она устремилась следом за Эриком, торопливо пересекла зал. Но тут портьеры опять распахнулись, и в зал шагнули двое — официанты, девушка и юноша. За собой они вкатили сервировочный столик с тортом, огромным, в половину ее роста, трехъярусную башню из сбитых сливок, бюзе и шоколада. И на каждом ярусе горели свечки. Загородив выход, они приняли торжественную позу, и девушка пропела «Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you!» Они явно ожидали какую-то другую реакцию на свое появление с этим чудо-тортом, уж точно не скорбное молчание. Обескураженно переглянувшись, они все же предложили Дине задуть свечи. «Да какие еще свечи? Пропустите!» выпалила Дина полуплача. «С днем рождения!» — пробормотал растерянно парень-официант, откатывая столик чуть в сторону. Дина выскочила в коридор, опрометью сбежала с лестницы, затем вылетела на улицу, как была, прямо в вечернем платье. Изящная туфелькой угодила в лужу перед входом, но не почувствовала, как не ощущала и холодного промозглого ветра. К этому часу уже почти стемнело, Территорию вокруг клуба хорошо освещали фонари, но дальше все сливалось в густой синеве. Дина повернулась влево-вправо, не зная, куда дальше бежать. Тогда она в отчаянии бросилась в одну сторону. Пробежала несколько метров, громко крикнула в полутьму «Эрик!». На ее крик тут же залаяли собаки. Где-то поодаль захохотала пьяная молодежь. Кто-то взвизгнул. Тяжело дыша, Дина метнулась в обратную сторону. Кричала, звала, и изредка проходящие мимо люди смотрели на нее кто с жалостью, кто с любопытством, кто снисходительно. Но Эрика нигде не было видно. Он ушел, и она не успела ничего ему сказать, не успела ничего объяснить, задержать, остановить. А самое страшное, она до тошноты боялась того, что с ним могло что-нибудь случиться. Надо ему позвонить. Тут Дина спохватилась, что выскочила в одном лишь платье. Все ее вещи остались в зале. Она заторопилась назад, но тут увидела, что к клубу подошли четверо парней. Дина подбежала к ним, взволнованно зачистила. «Вы не видели парня?» «Не попадался вам навстречу. Высокий такой брюнет». Кто-то пожал плечами, кто-то хмыкнул, мол, на парней не обращает внимания. Дина в отчаянии всхлипнула. «Да не грусти, красавица!» «Один ушел, четверо пришло. Идем с нами. Дайте позвонить», — потребовала она. Кто-то из парней протянул ей телефон. Номер Эрика она знала наизусть, но пальцы от волнения и холода стали непослушными и постоянно соскальзывали, и набрать получилось не с первой попытки. Впрочем, это ничего не дало. Длинные гудки просто оборвались, Эрик сбросил звонок. Она судорожно нажала повтор, но теперь автоответчик сообщил, что абонент недоступен. Снова и снова она набирала вызов, но без толку. Телефон пришлось отдать. Парни ей еще что-то сказали, куда-то позвали, но Дина их словно не замечала. обессилена она привалилась спиной к стене рядом со входом. Поняв, что она их больше не видит и не слышит, парни ушли. Стена была ледяной, и этот мертвенный холод проникал сквозь тонкую ткань под кожу. Порывистый ветер нещадно трепал волосы, пробрасывал мелкий колючий дождь. Дина чувствовала, как ее колотит, как холод пробирает до самых костей, как заледенели ноги и руки, но не могла сдвинуться с места. Или не хотела. Подумаешь, холод — это такая мелочь. Это вообще не важно, когда весь ее мир рушится, когда вся жизнь ее сломана. Сквозь спазм, тисками сковавший горло, прорвался мучительный всхлип. Дина до боли закусила губу, но слезы уже лились безудержно, и плач сотрясал ее тело похлеще, чем озноб. «Дин, пойдем!» Она вдруг почувствовала чьи-то теплые пальцы, обхватившие ее руку. Кто-то тянул ее за собой. Корбут. Приобняв за плечи, он отвел ее назад в холл клуба. Ты совсем окоченела. — обеспокоенно сказал он, — синяя вся, так же и заболеть недолго. «Он ушел», — продолжала всхлипывать Дина, — «я не знаю, где его искать, куда он мог пойти, а вдруг с ним что-нибудь случится?» «Да наверняка он вернулся домой, в смысле в пансион, но куда он еще может тут пойти?» К ним подошла Катя, протянула Дине ее пальто и сумку, но Дина не двигалась, стояла, как ватная кукла, и руки безвольно свисали вдоль тела плетьми. Тогда Корбут сам ее одел, даже шарф повязал. «Такси приехало», — сообщила Катя. И вдвоем они вывели Дину на улицу. В салоне машина было тепло, даже жарко. Корбут попросил таксиста включить печь посильнее, но ее по-прежнему било крупной дрожью. И одна лишь мысль стучала в висках. «Хоть бы с ним ничего не случилось». Хоть бы он был уже там.